Глава одиннадцатая. Эш поднялся и протянул руку Илине, которая кивнула на его слова и вцепилась холодными пальцами в ладонь. В тот миг она наглухо закрывала от всех свои воспоминания и мысли о прошлой ночи. И когда закончила, увидела, что Иштяр продолжает напряженно на нее смотреть. Улыбнувшись, она прильнула к любимому со словами. «Все хорошо, правда. Леорин ничего не узнает». Вместо ответа Эш прижал к себе крепче девушку и поцеловал ее в лоб, после чего отстранился и повел ее вниз, где их уже ждали. «Совсем забыла!» – воскликнула внезапно Илина, замерев перед гостиной. «Научи меня создавать порталы! Сегодня!» Иштяр споткнулся и удивленно посмотрел на нее, пытаясь понять, что-то вновь задумала. К сожалению, он даже представить не мог, о чем думает Илина, поэтому осторожно поинтересовался. «Может, я просто дам тебе амулет переноса? Портал – одно из самых сложных заклинаний. Если бы все было так просто, то уже все пользовались бы порталами». «Нет», – Элька решительно тряхнула головой, – «мне нужно именно заклинание». «Научу, если ты пообещаешь не влезать в неприятности», – заявил он, сложив руки на груди. Было заметно, что хранитель нервничает, поэтому Илина улыбнулась и быстро закивала. «Обещаю!» – радостно пропищала она. «Никаких неприятностей!» Закатив демонстративно глаза, Эш хмыкнул и приобнял любимую за талию, после чего они вошли в столовую. С дивана тут же вскочил Марион, который подошел к Илине и сжал ее в крепких объятиях со словами. «С возвращением домой!» Это было неожиданно и очень приятно, поскольку Илина впервые за прошедший год действительно почувствовала себя дома. Приобняв ученого, она кивнула Дариону с Лиарин, которые одновременно ее поприветствовали, а после уселась вместе с Эшем на диван. За беседой и рассказами о практике время пролетело незаметно. Марион только вздыхал, узнав о очередном измененном монстре. Он жалел, что не смог увидеть их всех собственными глазами. Но Эш обрадовал ученого, сообщив, что они привезли с собой по образцу каждого вида. После этого Ри не мог спокойно усидеть на месте, и постоянно вскакивал на ноги, в явной попытке уйти, чем смешил окружающих. В итоге он не выдержал и потребовал, чтобы ему немедленно всех показали, на что хранители рассмеялись и пообещали, что завтра отведут его в ковен, где и находятся все образцы. Так они болтали еще около часа, после чего Иштиар поднялся и позвал Ирину за собой. Раз уж ей необходимо научиться создавать порталы, то пора было начинать обучение. А не рано? С сомнением протянул дар, услышав, что они задумали. Нет, она вполне справится, к всеобщему удивлению, ответила Леорин. Можно с вами? Эта человеческая магия оказалась такой занимательной. Я не против, хмыкнул Эш. В отличие от Каина, эта богиня нравилась хранителю. Леорин напоминала ребенка, который пытается делать первые шаги и познает мир. Кроме того, Иштяр заметил, как та порой смотрит на дара думая, что никто ничего не видит. Вот только демонстративно ничего не замечал лишь Дарион, который вовсе не обращал на нее никакого внимания. Это было забавно, поскольку Эш сразу понял, что брат уже влюбился по уши. Покачав головой на очередной взгляд Дара, полный безразличия, брошенный в сторону Леорин, Иштяр увел девушек в огромную пустую комнату. Там он принялся объяснять Илине, что такое портал и как тот работает но его даже слегка испугала сосредоточенность девушки. Она слушала и запоминала каждое слово, стараясь ничего не пропустить. Знать бы еще, зачем ей понадобились порталы. Для начала хранитель предложил ей открыть портал и бросить в него какой-нибудь предмет. Илина старательно сплетала потоки, пыхтела, ругалась, но у нее ничего не вышло. Тогда к ней подошла Леа и показала, где ошибка в плетении. Оказалось, богиня видит плетение что было удивительно, поскольку этого не видел никто, кроме Эльки. Остальные их скорее чувствовали. После объяснения богини Элина довольно быстро выстроила портал в дальний угол комнаты и бросила туда туфельку. — Эль, ну могла бросить что-то другое, — хмыкнул Эш. — Теперь прыгай на одной ноге. — Зачем? — она захлопала ресничками. — Я мужа попрошу, он поможет. Иштяр засмеялся и направился за обувью которую принес и надел на ногу девушки, прямо как в сказке. Отсмеявшись, хранитель повернулся и замер, заметив очень задумчивый взгляд Леорин, которая внимательно наблюдала за этой небольшой семейной сценой и слегка хмурилась. А вот следующие ее слова выбили дыхание из груди. «Если Каин узнает, что вы женаты, он попытается убить Иштиара. Вам придется разорвать брачные узы. Без вариантов». Но мы уже давно, начала Илина, пытаясь объяснить, что консумация брака давно состоялась, но Лео ее перебила. Каину все равно на бывших, но настоящего он убьет, особенно если поймет, что ты любишь Эша. Илька сравнялась с цветом лица с белоснежной стеной в комнате. После показательного выступления Каина она не сомневалась, что тот может убить кого угодно. Его ничего не остановит, даже тот факт, что Иштяр ее хранитель. Темный бог найдет способ разорвать их связь. Она внезапно вспомнила разговор с тьмой. Ведь та ее предупреждала, что помолвку придется разорвать. Вовремя Эш заметил, что тьма постоянно наблюдает. Как оказалось, это спасло им жизнь. Вот только что делать теперь? Илина сжимала руки в кулаки, низко опустив голову, и злилась. А еще ей было обидно и хотелось схватить Эша, спрятать от всех или сбежать куда подальше но она не имела права бросить без помощи и защиты мир. И людей. Может, ну его этот разлом. Вдруг протянул Эш, выдергивая Илину из состояния близкого к панике. Детка, есть предложение? Сегодня снимаем полностью блок, и ты отправляешь Каина в забвение. Потом быстро убиваем всех демонов с монстрами и отправляемся в медовый месяц. Как тебе? Не знаю, как ей, но я не советую. Хмыкнула Леа. Поняв, что мужчина просто пытается растормошить Илину. План хорош, но ничего не получится. Убьете Каина, и вашему миру конец. Почему? Удивленно спросили одновременно Илина с Эшем. Сама идея хранителя девушке очень даже понравилась. Ты забыла, откуда берешь магию? хмыкнула богиня. Ваш мир невероятно ослаблен. Ты же сама недавно уговаривала тьму помочь. Как думаешь, сколько требуется силы, чтобы убить Бога? Это было актуально еще лет шестьдесят назад, пока Каин не пришел в себя. Сейчас уже поздно. По крайней мере, половину своей силы он уже вернул, хоть и не использует. У него другие планы. Ритуал и разлом будут слишком затратные. Замерев, Элина прикрыла глаза и чуть не застонала от осознания, что это конец. Слова Леорин подтвердили самые худшие опасения. И теперь остался лишь один способ справиться с темным богом. Отправить его отсюда подальше. Руки тут же сжались в кулаки, и она распахнула ресницы, глянув на Эша. И закашлялась. Его глаза сверкали алыми всполохами и больше совершенно не напоминали человеческие. На лице проступила черная чешуя, с ладоней капала кровь из-за когтей, проткнувших кожу, а за спиной раскрылись черные кожистые крылья. Но хуже всего была и ярость во взгляде. Казалось, что сейчас мужчина пойдет убивать всех без разбора. На самом деле почти так оно и было. Хранитель с трудом сдерживался, чтобы не сорваться. Он ожидал чего-то подобного, когда узнал от тьмы, что Каину нужна Элина, но все равно не смог спокойно отреагировать. Сделав шаг, Элька крепко обняла любимого, отчего тот слегка вздрогнул и неожиданно начал успокаиваться. Теперь тебе не отвертеться от пышной свадьбы, пробормотала девушка, уткнувшись в его рубашку носом. Вернусь, поженимся по всем правилам. Трехнедельные гуляния и так далее. Как скажешь, детка, хмыкнул Эш, вновь беря эмоции под жесткий контроль. Последнее время от необдуманных поступков спасало только это. Он перевел взгляд на богиню и поинтересовался. Когда нужно разорвать брачные узы? «У вас есть год. Может, чуть больше», — неуверенно протянула Леа. «Но я советую поторопиться и сделать все раньше». «Так, может, решить это сейчас?» — неожиданно сказала Илина. «Вдруг Кайна перемкнет. Я бы не хотела устраивать Армагеддон». В ее словах сквозила зимняя стужа. И Эш сразу понял, чем может обернуться попытка темного бога навредить ему. Это было недопустимо. Бросив короткий взгляд на богиню, хранитель едва заметно отрицательно покачал головой. Та вздохнула и грустно проговорила. «Сейчас не стоит. Лучше всего, если вы демонстративно расстанетесь в академии. Я подскажу, когда будет подходящий момент». Илина кивнула и начала успокаиваться. Хоть настроение и было испорчено, но ей необходимо научиться создавать порталы. А в таком состоянии заниматься магией нельзя. Но теперь девушка поняла, почему на ее руке в видении не было браслета. Просто они с Эшем больше не будут женаты. Сдержав порыв что-нибудь разбить, Элина сделала глубокий вдох и через какое-то время произнесла. «Ладно, потом будем об этом думать. Сейчас мне нужны порталы». Брови Эша взметнулись вверх. Как же ему хотелось узнать, что задумала девушка. Но он благоразумно промолчал и продолжил занятие. В тот день Илина научилась выстраивать стабильные порталы в любую точку мира всего за пару часов, чем повергла в шок не только хранителей, но и богиню. Закончив с обучением, девушка в задумчивом молчании направилась в свою комнату. Всю дорогу она пыталась придумать, как ей уйти из дома и не вызвать подозрений. Усевшись на кровать, Илина нахмурилась и уже задумалась, а не усыпить ли ей хранителей, как в дверь постучали. Увидев улыбающийся Лиарин, Она особо не удивилась. Богиня явно уже знала весь план, поэтому Элька молча пригласила Ту в комнату. «Завтра они уйдут», — заговорила Леа, усаживаясь в кресло. «У тебя будет примерно два часа, прежде чем они что-то заметят. Но ты не сможешь открыть портал, потому что будешь сильно нервничать. Так что идем вместе. Не обговаривается». «Зачем это тебе?» — удивилась Элина, хоть и была очень благодарна за предложенную помощь. — Почему бы и нет? — богиня дернула плечом, а следом глянула на девушку, которая всем своим видом показывала, что ждет правдивого ответа. Недовольно поджав губы, Лео воскликнула. — Ну хорошо. В первую очередь я помогаю себе. В конце концов, я сюда пришла за судьбой. Не забыла? Фыркнув, Илина склонила голову на бок. Хоть ей было на руку поведение богини, только с некоторых пор она не доверяла никому. Особенно сестре Каина. «Не мне рассказывать, что судьбу при желании можно изменить», — протянула Элька. «Я слышала об этом», — кивнула Лиарин. «Но ты не права. Судьба не меняется. Можно выбрать другой путь». Спорить с этим утверждением девушка не стала. Пусть богиня и дальше считает, что права выбора не существует. Сама Элина всегда была свято уверена в обратном и менять свое мнение не собиралась. Но вот один вопрос ее все же заинтересовал. «Даже если и так, почему ты выбрала именно эту дорогу?» «Она показалась самой привлекательной», — хмыкнула богиня, после чего тихо добавила. «И самой сложной». А в следующий миг Леа словно опомнилась и воскликнула. «Кто бы говорил? А сама что творишь? Как собираешься распутывать тот клубок, что навертела? Можешь всем вокруг рассказывать сказки, но я-то знаю, что такая крепкая нить судьбы сама по себе не появляется». И уж тем более не связывает нас с теми, кого мы не хотим видеть и всячески избегаем. Не ожидая от богини справедливого упрека, Элина шумно выдохнула и ссутулилась в кресле. Именно об этом она думала последние пару месяцев. Слишком уж демонстративно ее сталкивала с лбами судьба. Тут уже не скажешь, что он все сам. Да и странно все происходило. Элина чувствовала какую-то неуловимую связь с темным богом и не могла понять, что это означает. Каин ужасно бесил и раздражал, когда лез в ее жизнь. И нет, она его не любила, но, как ни старалась, не могла просто отмахнуться. «Я не знаю», — грустно вздохнула Элина. «Понимаешь, я в курсе, что мои чувства к Кайну всего лишь магия, но ничего не могу поделать. Мы с ним действительно связаны, и меня к нему тянет. Да, я убью его без сожалений, если это понадобится. Только мне не хочется этого делать». «Сейчас я желаю спасти его», хоть это и звучит странно. Тихий, печальный смех богини заполнил комнату и отозвался щемящей грустью в душе. В свое время Леорин тоже мечтала спасти Каина. И если Илина не понимала, каким образом и зачем его надо спасать, то Лео все знала. Жаль, что нельзя было вывалить всю правду на девушку и попросить о помощи. Смертные должны сами делать свой выбор. «Каин всегда мастерски очаровывал», — заговорила Леорин, решив сказать лишь часть правды. «Один гарем, в котором многие хотели попасть, чего только стоит. Казалось бы, вообще ничего не делает. Но даже те женщины, которые его ненавидели, в итоге приходили сами и сдавались на милость победителя». На губах богини появилась довольная улыбка, когда глаза Илины округлились. «Ей будет проще думать, что все дело лишь в страсти и любви». Зачем забивать человеку голову рассказами о сотворении миров, изначальной тьме, истинном свете, создателе? Вот если девушка станет богиней, тогда можно будет и поговорить серьезно. Горем? Тем временем пробормотала Элька и неожиданно громко простонала. — Но почему ты не захватила с собой парочку наложниц? — Нет, Эль, это уже не поможет, — засмеялась Лия. Ты теперь в приоритете. Радуйся, что он и сам еще этого не понял». «Ты о чем?» Удивленно поинтересовалась Ирина. «Да так мысли вслух», — отмахнулась богиня. «Главное, сама определись, чего хочешь». «Я уже давно определилась», — хмыкнула девушка, поняв, что ничего интересного ей больше не расскажут, и показала браслет. «Сейчас я уверена в одном. Без Эша в этой жизни мне делать нечего». «Вот и я о том же», — грустно улыбнулась Леа. «Не всегда мы выбираем легкий путь». На мгновение в комнате воцарилась тишина, которую нарушали лишь грустные вздохи. Обе девушки думали о своей нелегкой судьбе и о том, как же добиться желаемого. Но в итоге Илина махнула рукой и сменила тему. «Мы отвлеклись от главного. Говоришь, завтра? В таком случае поступим следующим образом». Я создаю иллюзии, а ты открываешь портал. Потом я запугиваю Иридана, а вот что в это время будешь делать ты, понятия не имею. Я могу кинуть парочку заклинаний на алтарь, около которого молятся люди. воодушевилась Леорин. Они будут молиться единому и видеть совершенно другие образы. Так дело пойдет быстрее. Договорились, воскликнула Илина. Тогда жду тебя тут завтра. Кивнув, Лео поднялась с дивана и направилась к выходу, а Элька остаток дня провела в подготовке. Вечером пришел Иштиар и попытался выведать, что она задумала, но девушка лишь отмахнулась, чем встревожила хранителя. Он до дрожи боялся, что она навредит себе, поэтому удивил новыми знаниями. А ближе к ночи, ошалевшая от незапланированного урока, Элина застонала. «Пощади! Ты решил обучить меня всему за один вечер?» «Я очень переживаю», — невозмутимо отозвался хранитель. «Ты же не говоришь, что собираешься делать?» «Все будет хорошо. У меня нет в планах совершить самоубийство извращенным способом. Хватит уже учебы. Требую исполнения супружеского долга. Ночь на дворе, между прочим». Засмеявшись, Эш подхватил девушку на руки и понес в свою комнату со словами. «Раз жена требует, надо исполнять». А утром следующего дня Илина с Леорин сказали, что собираются пройтись по магазинам, что встревожило хранителей еще сильней. Братья переглянулись, но здраво рассудили, что богиня сможет за себя постоять и не бросит Илину в беде. Эш сказал, что они присоединятся к ним, как только освободятся, после чего отправился в Ковен вместе с братом и Марионом. После их ухода Леорин не двигалась с места еще около десяти минут а потом внезапно вскочила и открыла портал со словами. «Пора! Времени в обрез, так что шевелись!» В то же время Иридан Пресветлый, глава Ордена Единого, сидел в модельном зале. Нет, он приходил сюда вовсе не молиться. Ему нравилась там сама обстановка, которая очень помогала сосредоточиться и обдумать важные вопросы. Сейчас он размышлял, что делать с племянником, который начал вставлять ему палки в колеса. Зак заигрался и перешел незримую черту, но убивать его не хотелось. Пока в планах было лишь отстранить того отдел. Внезапно по глазам ударила вспышка ярчайшего света, от чего Иридан громко вскрикнул и зажмурился. С трудом разлепив веки, он вытер выступившие от боли слезы и чуть не упал в обморок. Прямо перед ним возник огромный черный дракон, который злобно шипел и время от времени грозно порыкивал. Чешуйчатый хвост нервно лупил по полу, отчего воздух поднималась пыль. Когти с неприятным звуком скрежетали по камню, а из пасти то и дело вырывалось пламя. В общем, такой жути Пресветлый прежде не видал, поэтому поспешил заползти за небольшой алтарь, пока чудище его не увидело. Вот только дракон его все же заметил и неожиданно заговорил совсем как человек. «Все, кто не чтит истинных богов, поплатятся самым дорогим». Громогласный рев пронесся по храму, сотрясая стены, и Иридан все же отключился. В тот же миг дракон исчез, а на его месте появилась Илина. Модельный зал наполнился звонким девичьим смехом, таким красивым и мелодичным, словно заиграла музыка. Леорин оценила представление, которое устроила Элька, и долго смеялась, не в силах успокоиться. Может, уже сделаешь, что планировали, проворчала Илина. Сама же говорила, что времени в обрез. Все нормально, выдавила Леа, притрагиваясь к алтарю. Я учла этот момент. Подмигнув насупившейся девушке, она принялась зачаровывать алтарь. Теперь каждый, кто будет приходить сюда, чтобы помолиться единому, увидит двух драконов, которые сообщат, что люди забыли своих богов и молятся каменному идолу. Жуткая речь сопровождалась обещаниями, что на головы нечестивых падут страшные кары. Правда, Лео тут же подсластила пилюлю для верующих словами. «Запомните, лишь тем, кто вернется к своим настоящим богам, будут дарованы милость богов и прощение». Задумка богини Или не понравилась, но, как оказалось, это было лишь начало. Леорин сказала, что у них очень мало времени, и начала открывать порталы из одного храма в другой, совершая те же действия. В завершении их эпичной прогулки Она подошла к статуе Единого на центральной площади и создала на ней иллюзию. Теперь все люди, проходя мимо, видели, как меняются очертания статуи, и вместо Единого появлялись два дракона с распахнутыми крыльями. — Если это увидит Эш с Дарионом, они нас убьют, — простонала Илина. Так можно подправить, — усмехнулась богиня и мгновенно изменила действие заклинания. Отныне иллюзию мог увидеть лишь тот, кто нуждался в богах и молился, истинным верующим. После Леорин схватила за руку Эльку и радостно потянула ее в сторону магазинов. В течение часа Ле бродила от одной лавки к другой, пока Элина не возмутилась. — А как же время? Зачем надо было так спешить? — Думаешь, хранители поверят в нашу прогулку, если мы ничего не купим? — удивилась богиня и прилипла к очередной витрине. Она с таким восторгом рассматривала обыкновенные вещи, что некоторые продавцы косились на девушек подозрительными взглядами. Так богиня стала обладательницей набора отверток, увеличительного стекла и удочки. «Зачем тебе удочка?» – рассмеялась Элина, глядя, как Лео с обожанием крутит в руках новую покупку. «Решила стать рыболовом? Ты в курсе, что купила то, чем пользуются обычные люди, без магии?» «Я знаю», – довольно ответила Леорин. «Но это же поразительные вещи! Для их создания использовался только ручной труд. Ни капли магии, представляешь?» Элина хмыкнула и повела ее в небольшую кондитерскую, где девушки набрали сладостей, после чего отправились в парк. «Знаешь, люди удивительные создания», — принялась рассказывать богине, когда они уселись на лавочку около фонтана. «Вы единственные, кого создатель сотворил лично. Таким могут похвастаться только первые боги. У Илины от таких откровений пропал дар речи. — Это, получается, люди? Те же боги, но без магии? — Именно! — радостно воскликнула Леорин. — Надо же, ты очень быстро поняла. Я дольше тормозила. А еще Тиар рассказывал, что Создатель делал всех по образу и подобию своему. Понимаешь, о чем я? В ответ Илина смогла лишь очень медленно кивнуть. Слишком уж шокировали слова богини. Как-то она не ожидала узнать о богах такие подробности. Но тут лиа решила добить ее новой информацией. Ритуал, который начал мой брат, заключается в том, чтобы передать человеку часть своей магии. Ведь, по сути, тело человека не меняется, а всего лишь впитывает в себя божественную силу. И заметь, это можно сделать только с рожденным человеком. По крайней мере, так считают все боги. Точно никто не знает, как сотворить бога. Забавно, да? — То есть можно сказать, что я останусь человеком, но буду жить вечно? — задумалась Илина. Но если так рассуждать, то я должна спокойно реагировать на присутствие богов. Все же я не совсем обычный человек. — Хочешь сказать, что это не так? — Леа загадочно улыбалась. — Разве ты расплываешься лужей в моем присутствии? А может, у тебя отказывает напрочь мозг в присутствии хранителей? И я имею в виду вовсе не любовь а именно физическую реакцию. Посмотри на других людей. Стоит кому-то из нас убрать щиты, и смертные падают ниц. А вот ты... Бред! Я же не могу сопротивляться Каину! Можешь, — огорошила богиня. Просто твое тело отказывается принимать тьму. Леа замолчала, погрузившись в воспоминания, но спустя пару мгновений вновь заговорила. Каин всегда недолюбливал и презирал людей. Считал, что Создатель уделяет слишком много времени недоделанным существам. Да, мой брат всегда называл их именно так. Но я считаю, что это была обыкновенная ревность. В нашем мире Каин отправил своих созданий захватывать человеческие города. Это была попытка доказать Создателю, что люди – самая жалкая раса. Однако в тот момент, когда братец заигрался, Создатель его наказал. «Что?» «Илина готова была услышать что угодно, но не такое. Хочешь сказать, что Создатель до сих пор посещает ваш мир?» «Ну да, что в этом такого?» Удивленно глянула на нее Леа. «Точно. Ваш мир ведь закрытый. Один из ключей к темнице. Тут не должно было появиться никого, кроме людей. Таких миров единицы, и пробить туда разлом или портал практически невозможно. Кайн сыграл на тщеславие людей». Добровольная жертва в храме богов позволила открыть разломы, ослабив тем самым защиту мира. Тебе же показывали, как это было. Так вот, без этой жертвы он не смог бы пройти сюда даже в одиночку. Илина смотрела на богиню с открытым ртом. Сегодня ей устроили прямо день откровений, и теперь ей стало очень интересно. Захотелось узнать продолжение истории темного бога. «А как создатель наказал Каина?» Лишил его статуса Верховного Бога, силы и эмоций, до тех пор, пока Каин не примет человека как равного себе. «Хорошо посидели», — перевела вдруг тему богиня. «Душевно так». «Вот вы где», — раздался голос Эши. «Как погуляли?» «Чудесно», — воскликнула Леорин и принялась показывать хранителям свои покупки. Все это время Илина сидела и старалась сделать вид, что ничего особенного сейчас не услышала. Эту информацию нужно было хорошенько обдумать. Не каждый день тебя посвящают в подробности, которые обычно от всех скрывают. К тому же девушка поняла, что Лео рассказала все это не просто так. В ее словах был скрытый смысл. Осталось понять, какой. А вот Иридан Пресветлый не знал столько о богах. Поэтому засел в архивах, стараясь найти хоть какую-то информацию. При этом он ругался, на чем свет стоит поскольку еще несколько десятилетий назад лично приказал уничтожить большую часть рукописей.